Раскаяние. Что значит раскаяться? Это значит полностью изменить свои мысли. Ты уже не имеешь права думать, что это всего лишь шутка, притом невинная. Но ты должен просить прощения, что огорчал его так и пренебрегал его святым именем. Благодарность Господу, что кровь Иисуса Христа Сына Божия омывает нас от всякого греха. Его кровь сильна, омыть нас от грехов волшебства, если мы искренне раскаемся. Может быть, ты скажешь? Я же не сам обращался к обаятелям. Это сделал кто-то, когда я еще был ребенком. Я ничего не знал и не хотел того, что со мной произошло. Может быть, но все же это грех. Если не твой, то твоих родителей. И истина такова, что, хотя все это произошло без твоего ведома, ты все же находишься во власти сатаны. Сатана — страшный враг. Он не смотрит по своей или вине, ты попал в его власть или по чужой. Без твоего ведома или сознательно ему все равно. Теперь он издевается над теми, которые через грех волшебства связались с ним сколько раз. Сердце переполнялось печалью, видя, что люди связаны оковами сатаны, мучены мыслями кощунства и самоубийства. И это только потому, что кто-то когда-то посоветовал обратиться к обаятелям или еще в детстве был втянут в этот грех. Наш враг дьявол безжалостный. Он не знает, Что такое сострадание и милость? Только одного он боится: крови Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа — это знак прощения и искупления. Кто призывает кровь Иисуса Христа, тот спокоен от всяких мучений. Поэтому ищи спасения крови Агнца и проси Господа омыть и искупить тебя, драгоценный крови. Вера и молитва. Но мало того, что мы только просим омыть нас кровью святой, надо верить, что кровь Христа действительно омоет нас от всякого греха. Нужно верить в слова Божии, записанные в послании к ефесянам, глава 1, стих 7, в котором... Мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. У нас должна быть молитва веры, что через Голговский крест Иисус попрал голову старого змея и отнял силу у сатаны». шесть тысяч обетований. Но для многих эти обетования не имеют никакой силы. Почему? Если сатане удается какой-то душе сказать, это к тебе не относится, все равно погибнешь, то эти бедные души больше верят сатане, нежели обетования Божьи. Разве он не сказал, я есмь, путь, истина и жизнь? Разве это не правда, что все обетования Божии есть да и аминь? Ведь сатана с самого начала, лжец и отец лжи, он обманывает многие души. Разве ты этого не заметил? Перед падением в грех сатана сулит золотые горы, и как только послушается его, то уже после первого сделанного греха он издевается над человеком, говоря, «Твой грех ужасно большой, ты уже не имеешь прощения». Это жуткий обман. И ты хочешь верить этому обманщику? Его имя выходит для тебя больше, чем имя Господа нашего. И Иисус говорит, приходящего ко мне, не изгоню вон. Христос сказал, я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек и никто не похитит их из руки моей. Кому ты хочешь верить? Сатане или своему Спасителю? Да будет тебе известно, что этим послушанием Сатане ты ставишь своего Спасителя в роли лжеца. Неужели ты так хочешь делать? Ты же веришь истине, веришь, что Иисус сказал «совершилось», веришь свидетельству апостола Павла, что в нем мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Да, веришь же спасителю своему. Он тебя не обманет. Он говорит только правду. Полагайся на Него. Имя Господа нашего вечное. И не связывайся больше с сатаной. Не внимай его словам. Иаков говорит... Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Когда сатана приходит искушать тебя, то твердо ответь, написано. Призови имя Господа, и сатана вынужден будет оставить тебя. Итак, не верь сатане, который обманывает тебя. Верь в Спасителя, ибо Он истина и говорит только истину. Молитвенная поддержка. Но существует ещё одна печальная вещь. Может быть, мы уверены, что наши грехи прощены, Но старое «я» тянет нас обратно в старый грех. Старые связи обновляются снова. Что же в таком случае делать? Апостол Иаков дает нам совет. Признавайтесь друг перед другом в поступках ваших и молитесь друг за друга кто не может сам освободиться от таков сатаны, пускай признается в своих поступках брату во Христе и вместе с ним молится. Общая молитва имеет особое обетование. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, чего бы ни попросили, будет им от отца моего небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя моё, там я посреди них. От Матфея, глава 18, стихи 19, 20. Стремитесь к таким Общим молитвам. Делайте это как можно чаще. Бывает так, что такая общая молитва помогает только на время. Потом опять проявляется власть врага над человеком. Тогда молитву нужно повторить. Это то же самое, когда болеешь тяжелой болезнью. Недостаточно только один раз проглотить таблетку. Курс лечения необходимо повторить несколько раз, пока болезнь не будет побеждена. Пост. Иисус Христос сказал, «Всей же род побеждается только постом и молитвою». Это значит, через продолжительную молитву, уединяясь от мира, В тишине получить силу свыше. Очень многие, по милости Божией, освободили сатаков сатаны благодаря искреннему христианскому общению. Если только возможно, побывай там, где Слово Божие проявляется в силе. Молитва с возложением рук. Очень ценю молитву с возложением рук. Уже давно убедился, что это хорошее средство для того, чтобы прервать связь с врагом, сатаной. Благодарение. часто оковы сатаны выражаются в том, что человека мучают богохульные мысли. Как можно от них отделаться? Тут хочу дать следующий совет: как только тебя начнут одолевать богохульные мысли, которые явно исходят не из твоего сердца, нужно тотчас начать думать совсем об ином. Подумай о Голгофском кресте, о спасении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 49, стих 23. Писание всегда призывает нас к благодарению. Всегда и за все мы обязаны благодарить Бога. Назидает Павел и Ефесян. Глава 5, стих 20. Я уверен, что своим благодарением за спасение. Мы создаем преграду богохульным мыслям. Когда мы приносим хвалу и благодарение, враг теряет свою силу. Будем же учиться благодарить Бога во всякое время. Сатана бежит, когда видит нас у креста. Призыв имени Иисуса Если же богохульная мысль пришла совершенно неожиданно, так что ты не в состоянии молиться, призови имя Иисуса. Это самая короткая и действенная молитва. Написано «Имя Господне, надежная крепость». Только ты призвал имя Иисуса – От глубины души ты уже сокрыт в надежной крепости, которую враг не может атаковать. Не можешь молиться, призывай имя Иисуса, и увидишь, враг отойдет от тебя. Чем чаще ты таким образом противостоишь ему, тем больше будет подорвано его влияние. Непроизнесение богохульных мыслей При этом ты не должен забывать одного Он знает, что богохульные мысли исходят не из твоего сердца, что они тебе отвратительны. Он знает, что ответственность за них лежит не на тебе. Тебе лишь следует не произносить их вслух. Никогда. Некоторые люди рассказывали мне, что их мучают богохульные мысли, но они остерегались и не записывали их. Другие же поступили неосторожно и записали эти мерзкие мысли. Мне пришлось тут же прибегнуть к крови Иисуса, чтобы эти мысли не запечатлелись в моей памяти. Записанные на бумаге и произнесенные вслух, они приобретают силу. Остерегайтесь произносить богохульные мысли вслух. Уничтожение предметов и книг волшебства. В связи с этим даю еще один совет. Все средства волшебства и книги на эту тему в огонь. Когда во времена Павла в Эфесе происходило пробуждение, многие из уверовавших приходили исповедуя и открывая дела свои, А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми. Деяния апостолов, глава 19, стихи 18-19. Если в твоем доме есть что-то подобное, бросай все в огонь. Имеешь шестую и седьмую книги Моисея в доме, тут же сожги их. Или у тебя, может быть, есть так называемое небесное письмо, сожги его. Имеешь амулеты и талисманы, не храни их, а сожги. Сожги книги сновидений. Если у входа в дом висит подкова, избавься от нее. Если имеешь карты или так называемый планшет, на котором пишут. Духи, кинь их в печь, не оставляй в доме и гороскопа. Все, что связано с волшебством, ты должен уничтожить. Последняя нить, связывающая тебя с врагом, должна быть порвана. тебя с дьяволом, ты должен укрепить связь с Богом. Господь должен войти в твою жизнь, а для этого ты должен в первую очередь ежедневно читать Библию. Предвижу, что ты мне скажешь в ответ на это, «Библия мне непонятная, это для меня закрытая книга». Когда я ее читаю, в моей душе начинается борьба, приходят богохульные мысли. А чтобы избежать этой борьбы, я лучше вовсе не буду читать Библию. Ты видишь, чего хочет достичь враг? Он хочет увести тебя от Библии, потому что она хлеб для нашей души. Кто ежедневно читает Библию, тот черпает в ней силы для борьбы с грехом. Сатана пробует убедить нас в том, что для чтения Библии не хватает времени. Этим махинациям врага следует противопоставить твердые, выработанные правила. Будем учиться у Даниила который три раза в день преклонял колени и молился. Он взял это за правило. Он не обращал внимания на то, что его обвиняли в этом. Привычка молиться стала его защитой. Она является защитой и для нас, чтобы враг не мог препятствовать нашему чтению Библии. Возьмем себе за правило читать Библию в определенное время. Лучше всего рано утром. Проси Духа Святого, чтобы Он открыл тебе Слово. Чтобы ты понял Его и применял в жизни. Тогда ты вскоре сможешь сказать вместе с псалмопевцем Слово Твое. Светильник ноге моей. Пусть молитвенное чтение Библии прочно войдет в твою жизнь. Постоянство в молитве. К чтению Библии следует присоединить и молитву. Это тебе еще трудно дается. Кажется, будто сатана закрывает тебе уста, будто он смешал все мысли. Во время молитвы тебя клонит ко сну. Если это так, молись громко. И не думай о том, что молиться следует красиво. Суть не в красивых словах. Бог смотрит в сердце. И если твоя молитва не складна, не беда, молись же от сердца. Скажи Господу все, что наболело. Если не знаешь, о чем молиться, пусть Слово Божие подскажет тебе. Прочитывай, обрати в молитву. Спроси у Слова, которое ты прочел, таков ли я? Знаю ли я это? Если обнаружишь, что ты не такой, возьми это за основу своей молитвы. Так ты научишься молиться с помощью Библии. Общение с детьми Божиими. Общайся с детьми Божиими. Если там, где ты живешь, есть церковь, присоединись к ней и проси братьев и сестер помолиться с тобой и о тебе. Если поблизости церкви нет, используй любую возможность общения с детьми Божиими, чтобы читать с ними Слово и молиться. Увидишь, что это ободрит и укрепит твою душу. Если нет поблизости общины и библейского кружка, то читай духовную литературу, посещай конференции. Это сейчас вполне доступно. Но главное — будь ближе к Иисусу. Иисус рассказал притчу о злом духе, который вышел и пошел по безводным местам, и, возвратившись, нашел дом, откуда вышел, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов злейших себя. И бывает для человека того Последнее Хуже первого Эта притча Предупреждает нас Чтобы мы Мы рядом с Иисусом, под воздействием Его Святого Духа. Если мы останемся без защиты, враг вернется, и все старое повторится. Союз с Богом. Хочешь освободиться от оков сатаны? Укрепи союз с Богом и всегда оставайся с Ним. Молись так, Иисус, я Твой, а Ты мой. Оставайся в моем сердце. Хочу все делать с Тобой до последнего вздоха. Вы прослушали запись программы по книге Эрнста Модерзона «Воковых сатаны». В работе принимали участие Андрей Соколовский